Так, под защитой двух аномалий и, разумеется, железобетонного домика, я проспал еще пару часов и примерно час провел в приятной дремоте с пустой головой. Продрать глаза меня заставил желудок, который ничего не принимал в себя уже почти сутки, но потому стал напоминать о своем бедственном положении урчанием. Я успокоил его куском соевой колбасы и глотком коньяка, после чего мне смертельно захотелось пить. Сознание усиленно рисовало перед внутренним взором половинку лимона. Для справки, я ненавижу цитрусовые, а здесь душу бы продал за этот лимон, ну, если не душу, то денег заплатил бы прилично. Опыт подсказывал мне что совсем рядом на крыше здания есть спасительная влага и даже много влаги. Поэтому я, особо не раздумывая, прыгнул в окно первого этажа. О бесшумном передвижении мне пришлось забыть сразу. Весь пол был усеян битым стеклом. В самом центре комнаты валялись останки стола и целехонький железный стул, обитый черным дермантином. Я прошел по зданию, ничего ровным счетом не обнаружив, кроме, разумеется, битого стекла и кое-каких мелких фрагментов мебели, поскольку все, что могло гореть, было сожжено в обрезанной бочке. И, конечно, нашел эту самую бочку. Располагалась она в самом центре второго этажа, прямо, можно сказать, в фойе над центральной лестницей. Обзор был отсюда, лучше не придумаешь. Хотя угли были давнишние. Я догадался, во всем была виновата карусель. Сталкеры предпочитают не останавливаться близ действующих аномалий, поскольку такой огонек может в сумерках погубить неосторожного путника. Немного сложнее оказалось найти лестницу, но все окончилось благополучно, и я на крыше. Подтверждая мои догадки о долгом отсутствии людей, здесь стояло по меньшей мере двадцать обрезанных пятилитровых баллонов, переполненных дождевой водой. Я умылся до дна, использовав один из них, и бережно вернул его на место. Затем, пользуясь тем, что нахожусь на относительном возвышении, осмотрел окрестности». Честно сказать, функцию здания я не понял. За ним располагался маленький дворик, большая часть забора которого была снесена в высокую траву. В дальней части двора доживал свой век небольшой металлический ангар, точнее полукруглый скелет ангара, обшитый редкими черно-коричневыми пластинами. Под каркасом, Сиротливо гнила сельская телега. В большом количестве валялись какие-то части сельхозтехники, совершенно не интересовавшие местных сталкеров. Кое-где, сквозь бетон, с ржавыми пятнами от луж проросли наглые саженцы акации. На востоке виднелась еще одна стоянка, но понять, был возле нее, кто или нет, не представлялось возможным. Я совсем уж было собирался покинуть крышу, как вдруг каким-то невероятным чутьем почувствовал приближение людей. По асфальтовой дороге вышагивал целый взвод наемников в сопровождении двух сталкеров. Я затаился у кромки крыши, молясь, чтобы отряд прошел мимо. Меня выручила карусель. Наемники с неизвестной мне целью открыто намеревались проникнуть в здание. Их численность и общее социальное положение позволяли не опасаться вероломной атаки, разве что только со стороны новоприбывших в зону бандитов или заблудившихся свинцовых. Но дорогу им преградила обширная аномалия. Надо сказать, что на военизированной группировке, подобные наемникам Рубоя, работают опытные сталкеры. Без такого сопровождения в зоне долго не протянешь, будь ты хоть трижды специалист по выживанию. Один из таких сопровождающих быстро вычислил аномалии и развернул весь взвод на главную дорогу. Я просидел в своем укрытии еще примерно минут двадцать, пока отряд совсем не скрылся за дальним поворотом после чего спешно покинул здание. Едва ли не бегом я пробирался по редколесью на северо-восток, а потом и на север. Согласно моим расчетам, до мертвого города оставалось не более десяти километров, но уже начинало смеркаться. Усталость снова подкатила ко всем конечностям. Я перестал обходить стоянки и, как назло, Первые две оказались пустыми. Конечно, я мог упасть возле первой попавшейся, в одиночку дождавшись, пока наступит время действия ночного закона, но меня такой ход не прельщал. Наконец, в одном из лесных закутков, а лес здесь, надо сказать, снова стал лесом, правда, хвойных почти не было. Хозяевами здесь были всевозможные лиственные, Приютилось сразу пять человек. Двое сталкеров были явно знакомы, потому как безостановочно чем-то болтали и, судя по жестам, употребляли градусное. Мне с первых мгновений показалось, что эти голоса я уже не раз слышал. Правда, в тот момент я прогнал от себя эти мысли и принялся безучастно наблюдать за стоянкой, дабы не напороться на бандитов. Согласитесь, мало приятного выжить в таких передрягах, которые преподносила в последнее время жизнь, чтобы вот так вот глупо нарваться на кустарную финку. Дальше удивление мое было безграничным.